делилась со слушателями, захватившей меня идеей о полном разрушении привычного порядка и зарождении нового. После таких встреч, вымотанная, я звонила Аделе и разговаривала с дочками. На мои вопросы они отвечали односложно, и только повторяли, как заученную считалку: Когда ты вернешься? Близилось Рождество. Я все настойчивее намекала своим издательницам, что мне пора домой.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 и на несколько минут опоздала на поезд. Надежды рухнули. Следующий прибывал во Флоренцию ночью. Пришлось смириться и идти звонить домой. Ответил Пьетро. «Ты где?» Время. Поезд застрял на вокзале. «Стоит. Не знаю, когда поедет». «Ох уж эти железнодорожники!» «Значит, сказать девочкам, чтобы к рождественскому ужину тебя не ждали?»